Калигула все чаще и чаще нащупывал пульс друзилы. Припадал к ее груди, прислушивался к дыханию. Увы, не было никаких признаков выздоровления. Ничего-ничего. Кто знает, может быть, Карикл увидит то, чего я не вижу. У меня самого слишком бьется сердце. Не передается ли мне болезнь моей обожаемой друзилы? Так говорил себе Калигула, когда служанка внесла притушенную лампаду осветившую сумрачную комнату. И вдруг при ее слабом свечении Калигула заметил, что болезнь не только не прошла, но наоборот проявилась еще отчетливей и во впалых глазах, и во всей изможденной фигуре несчастной. Он приказал срочно вызвать Карикла. Явившись, тут выпустил полтазика крови из ее левой руки и посоветовал не пугаться, если больная начнет бредить. Без сомнения, ее здоровью угрожала большая опасность. Однако врач не терял надежды и, пообещав предпринять все, что в его силах, попросил Калигулу созвать на консилиум лучших лекарей Рима. «Разве ты не знаешь, что я полностью полагаюсь на тебя?» — удивленно спросил император. «Увы, божественный Гай, в данном случае я сам не могу положиться на себя», — грустно ответил Карикул. Услышав это, Калигула вышел в соседнюю комнату, чтобы отдать необходимые приказания. Там неподвижно сидели Калиста, Геликон, Авл Вителий, Луций Кассий, Протоген и Мнестер. Как раз в эту минуту из противоположной двери к ним вбежала Агриппина. «Жизни твоей сестры грозит опасность, а ты веселишься с этим безмозглым Анием Синекой или с этим негодяем Эмилием Липидом», — сквозь зубы процедил Калигула. Я не знала, покраснев, стала оправдываться Агриппина. Мне только что сообщили об этом злополучном событии. — Что, распутница? — неожиданно закричал Калигула и отвесил сестре звонкую пощечину. — Как ты разговариваешь со своим повелителем? Присутствующие оцепенели. Агриппина побледнела и, уставившись на брата, схватилась за левую щеку. Ее глаза блеснули, как меч, вынутый из ножен при ярком солнце. Не обращая внимания на этот взгляд, Калигула свирепо прошипел. «Вы все молите богов, чтобы друзила поправилась!» Не проронив больше ни слова, он исчез за дверью, ведущей в покое сестры. Окаменев от испытанного унижения, Агриппина с нескрываемой злобой посмотрела ему вслед. Вихрь мыслей о мести и о кровавой расправе с обидчиком пронесся в ее мозгу. Затаив смертельную ненависть к брату, она тоже молча вышла из комнаты. Спустя два часа прославленный римский врач Веций Валент и два других знаменитых наследника искусства Гиппократа, грек и халдей, собрались на консилиум возле постели Друзиллы. В глубине спальни стояли Ливия и Агриппина, которой уже вернулась ее обычная невозмутимость. Рядом с ними в неподвижной позе застыла служанка августейшей больной. Отдельно от всех переминался с ноги на ногу растерянный Калигула. Теребя правой рукой свою круглую бородку, он пытливо всматривался в лица врачей. Слушая Карикла, делившегося с ними своими наблюдениями, служители из кулаповой науки по очереди наклонялись к его пациентке, прикладывая ладони к ее лбу, осматривали язык, вздыхали и продолжали молча слушать коллегу. Лишь однажды, когда Карикл, процитировав на память соответствующие строки из трактата о болезни Гиппократа, предложил прослушать легкие несчастные девушки, Валент, усомнившийся в пользе такого совета, поморщил нос и иронически подмигнул греку. «Во имя всех богов!» — недовольно воскликнул вавилонский врач. «Не мешайте слушать!» «Да-да», — подхватил смутившийся грек но главное, нужно обратить внимание на внешние признаки, самые достоверные из всех, что известны науке и богам. Наконец, после долгого наблюдения за бедной Друзиловой, все четыре врача удалились в соседнюю комнату, где тщательно исследовали кровь, взятую недавно из вены августейшей больной. В результате этого заключительного осмотра Грек и халдеи выразили единодушное мнение – о чрезвычайно тяжелом состоянии принцессы и необходимости нового кровопускания. Валент и Карикл, немного поколебавшись, согласились с ними. Однако не успели врачи как следует обсудить методы предстоящего лечения, как в комнату ворвался измученный неизвестностью император и с мрачной подозрительностью, оглядев каждого из четверых, потребовал рассказать, каким выводом они пришли. Узнав, что случай оказался очень серьезным, Калигула обхватил руками голову и принялся яростно проклинать всех богов и людей.